Неизвестно, кто из полицейских чинов выезжал на место происшествия, но вскоре появилось решение Острогожского уездного суда о том, что в результате несчастного случая Костомарова убила лошадь. При этом вскрытие тела помещика и судебно-медицинской экспертизы не проводились. По мнению уездного стряпчего земского суда Ухова, некоторые из ранка Стамарова не могли образоваться при падении с дрожек или причинены лошадью. Объяснения стряпчего не исключали вероятности нанесения помещику ударов, в частности по голове, тупым тяжелым предметом. Таким образом, могла возникнуть версия возможной насильственной смерти Костомарова. К сожалению, судебное следствие не осуществляло проверку этой версии, которая была выдвинута Уховым. С самого начала судебного следствия жена погибшего Костомарова заявляла в суде, что ее муж убит дворовыми людьми с целью мести и ограбления. Она назвала в числе подозреваемых кучера Иванова, камердинера Плошкова и лакея Вербова, которых ее муж выгнал за пьянство. Однако заявление вдовы не было проверено. В связи с тем, что по делу о смерти Костомарова имелись явные противоречия, И не было прямых доказательств, подтверждающих несчастный случай. По настоянию вдовы дело направили воронежскому гражданскому губернатору. Он передал его на рассмотрение уездному суду, решение которого осталось в силе. Прошло пять лет. В 1833 году обстоятельства смерти помещика стали известными. Как-то полиции донесли, что на кладбище на могиле Костомарова находится какой-то пьяный мужик, который просил Бога простить его за убийство своего хозяина. Полиция задержала этого мужика, и им оказался бывший кучер Иванов. Он рассказал, как несколько лет назад совместно с Лакеем Вербовым и коммердинером Плашковым Убил Костомарова. наследствие Иванов показал, что они сразу же могли бы быть разоблачены в совершении убийства барина, у которого украли деньги и золотые часы, но в уездном суде бывший кучер дал взятку должностному лицу и было принято известное решение. Преступников осудили. А вот о наказании взяточника из уездного суда история умалчивает. В сетях политического сыска. Часть первая. Ссылки. Дворянин и стихотворец Александр Сергеевич Пушкин. После высылки из Одессы, по приказанию графа Воронцова в августе 1824 года, приехал в свое село Михайловское Псковской губернии. По существующему положению за опальным поэтом следовало установить негласный полицейский надзор. Но в сельской местности это сделать было сложно. Поэтому решено было учредить надзор за Пушкиным, одним из благонадежных дворян, за его поступками и поведением. Но случилось непредвиденное, что и предстояло рассмотреть заведующему особенной канцелярии Министерства внутренних дел Максиму Яковлевичу фон Фок. Избранный заочно таким надзирателем и попечителем дворянин Рокотов, узнав о почетном задании, наотрез отказался его выполнять. В связи с тем, что других дворян, которым можно было бы верить надзор за Пушкиным, не нашлось, фон Фок рекомендовал...